Глава 4. Трудно найти слово, которым можно было бы определить отношение Якуба к Ольге, дочери его друга, казнённого, когда ей было 7 лет. Якуб уже тогда решил взять под своё покровительство осиротевшую девочку. Детей у него не было, ему казалось заманчивым приобщиться к некоему необязательному отцовству. В шутку он называл её своей воспитанницей. Сейчас они сидели в её комнате. Ольга включила плитку, поставила на неё кружку с водой, и Якуб почувствовал себя неспособным открыть ей причину своего визита. Всякий раз, когда он собирался сказать ей, что приехал проститься, его охватывал страх, что эта новость прозвучит слишком патетически, что между ними возникнет атмосфера неуместной сентиментальности. Он уже давно подозревал, что Ольга... Тайно любит его. Ольга взяла из шкафа две чашки, насыпала в них молотый кофе и залила кипятком. Помешивая кофе, Якуб вдруг услышал, как Ольга сказала. — Якуб, скажи, пожалуйста, каким на самом деле был мой отец? — Почему ты спрашиваешь об этом? — Действительно, на его совести не было ничего дурного. — Что за ерунда вдруг пришла тебе в голову? Удивился Якуб. Отец Ольги уже некоторое время назад был публично реабилитирован и объявлен невинно пострадавшим. В его невиновности никто не сомневался. «Я так не думаю», — сказала Ольга. «Я предполагала как раз обратное». «Не понимаю тебя», — сказал Якуб. «Я часто думала, не совершил ли он по отношению к кому-то другому, Именно то, что другие совершили по отношению к нему. Те, что приговорили его к веселице, были точно такими же, как и он. У них была та же вера, они были такими же фанатиками. Они были убеждены, что любое, хоть сколько-нибудь отличное воззрение смертельно угрожает революции и потому были подозрительны. Они послали его на смерть во имя того святого, что было свято для него. Так почему же он не способен был поступать с другими так же, как они поступили с ним? Время ужасающе быстротечно. И чем отдаленнее прошлое, тем оно непонятнее, — задумчиво сказал Якуб. «Что ты знаешь о своем отце, кроме нескольких писем?» Нескольких страниц его дневника, которые милостиво вернули тебе, и немногих воспоминаний его друзей. «Почему ты увиливаешь?» — напирала на него Ольга. «Я задала тебе совершенно ясный вопрос. Мой отец был таким же, как и те, что послали его на смерть?» «По-видимому, да», — пожав плечами, сказал Якуб. «Почему же тогда и он не мог допустить такие же жестокости?» Если взглянуть на вещи теоретически, — очень медленно отвечал Якуб, — теоретически он мог поступать с другими так же, как другие поступили с ним. Нет на свете человека, который не способен был бы с относительно легкой душой послать своего ближнего на смерть. По крайней мере, я ни одного такого не встретил. Если люди когда-нибудь изменятся в этом плане, то утратят своё первенствующее человеческое свойство. Это будут уже не люди, а какой-то иной вид существ. «Вы мне чрезвычайно нравитесь!» — воскликнула Ольга, как бы обращаясь к великому множеству таких, как Якуб. «В силу того, что вы всех людей почитаете убийцами, ваши собственные убийства перестают быть преступлением и становятся лишь...» неотъемлемым знаком людского рода». «Большинство людей вращается в оделическом круге между домом и работой», — сказал Якуб. «Они живут в безопасном пространстве добра и зла. Их искренне ужасает ведь человека, совершающего убийства. Но достаточно вывести их из этого тишайшего пространства, и они становятся убийцами, даже не ведая как». Существуют испытания и соблазны, которые лишь изредка случаются в истории, и никто не может им противостоять. Впрочем, совершенно бесполезно говорить об этом. Какое имеет для тебя значение, что теоретически способен был сделать твой отец, если всё равно это никак нельзя доказать? Тебя скорее должно занимать, что он сделал и чего не сделал, и в этом смысле у него была чистая совесть. «Ты в этом полностью уверен?» «Полностью. Никто не знает о нем больше меня». «Я действительно рада слышать от тебя такое», — сказала Ольга. «То, о чем я спрашиваю, пришло мне в голову не случайно. Уже долгое время я получаю анонимные письма. Мне пишут, что я не вправе изображать из себя дочь мученика, поскольку мой отец до того, как его казнили, Сам отправил в тюрьму много неповинных людей, виноватых лишь в том, что они думали о мире иначе, чем он. «Чепуха», — сказал Якуб. В этих письмах его изображают яростным фанатиком и жестоким человеком. Письма, пусть анонимные и злые, но не примитивные. Мысль в них выражена без преувеличения, по существу и точно так, что я почти поверил им. «Это всё та же месть», — сказал Якуб. «Расскажу тебе кое-что. Когда твоего отца посадили, тюрьмы были переполнены теми, кого загнал туда первый натиск революции. Заключённые узнали в нём известного коммунистического лидера, набросились на него при первом же удобном случае и сбили до полусмерти. Надзиратели наблюдали за этим со злобной ухмылкой». «Я знаю» сказала Ольга, яку понял, что говорит ей то, о чём она уже много раз слышала. Он уже давно дал себе слово не говорить о подобных вещах, но его всякий раз прорывало. Кто пережил автоаварию, тот столь же тщетно запрещает себе вспоминать о ней. «Я знаю», — повторила Ольга, — «но эти люди не удивляют меня. Их сажали без суда, зачастую без малейшего повода» и вдруг они воочию увидели одного из тех, кто был повинен в их несчастье. В ту минуту, когда твой отец надел тюремную робу, он стал одним из них. Бессмысленно было избивать его, тем паче на глазах у надзирателей. Это было не что иное, как трусливая месть. Нет большей подлости, как топтать беззащитного. Эти письма, что ты получаешь... Плод все той же мести, которая, как я вижу, сильнее времени. И все-таки послушай, Якуб, их было сотни тысяч в тюрьмах. Тысячи, что никогда уже не вернулись. Но ни один виновник не был наказан. Ведь эта жажда мести всего лишь неудовлетворенная жажда справедливости. Мстить дочери за отца здесь нет ничего общего со справедливостью. Только вспомни, из-за него ты лишилась дома, уехала из города, не имела права учиться. Из-за мёртвого отца, которого ты толком даже не знала. Из-за него же теперь снова подвергаешься преследованиям со стороны тех, других. Поделюсь с тобой самым печальным открытием в моей жизни. Те, что стали жертвами, были ничуть не лучше тех, кто принёс их в жертву. Их роли представляются мне взаимозаменяемыми. Ты можешь усмотреть в этом уловку, с помощью которой человек хочет уйти от ответственности, взвалив её на плечи Творца, замыслившего человека таким, какой он есть. И, возможно, хорошо, что ты так думаешь. Ибо прийти к тому, что нет различия между виноватым и жертвой, значит утратить всякую надежду. И называется это Адом, моя девочка.